Глава 106. Ван Сюхэн страдает от сознания своей виновности в бедах семьи. Матушка Дзя молится небу об отвращении несчастья от детей и внуков. И так, услышав, что матушке Дзя плохо, Дзя Джан бросился в ее покои и увидел, что старая госпожа задыхается. На силу госпожа Ван и Юань-Ян привели ее в чувство, дали успокоительное. Матушка Дзя стала лучше, но она по-прежнему плакала. — Ваши сыновья, — сказал Дзя-Джен, — оказались ни на что не годными, Накликали на себя беду, а вам причинили горе. Успокойтесь, матушка, мы постараемся все уладить. Каково будет нам, если вы заболеете? — Я прожила на свете больше восьмидесяти лет, — ответила старая госпожа. И с тех пор, как девочкой вошла в этот дом, став женой твоего отца, благодаря счастью наших предков никогда не слышала о подобных делах. А сейчас дожила до того, что сыновьям моим грозит наказание. «Разве в силах я это вынести? Лучше навеки сомкнуть глаза, живите как хотите!» Она еще громче зарыдала. Совершенно убитый Дзяджен вдруг услышал голос за дверью. «Господин, получены вести из дворца!» Дзяджен поспешил выйти и увидел старшего письмоводителя из дворца Байдзинского вана. «Поздравляю вас с великой радостью!» — воскликнул письмоводитель. Дзяджен поблагодарил его, пригласил сесть и спросил, «Какое повеление получил ван от государя?» Мой господин вместе с Сипинским ваном Прибыл во дворец И доложил государю о выполнении его повеления Не применув сообщить Как вы были напуганы И как вас тронула высочайшая милость Государь сочувственно отнесся К вашему несчастью и в память о Гуйфей Решил снять с вас обвинение И милостью разрешил продолжать Службу в ведомстве работ Из всего описанного и опечатанного имущества В казну отходит лишь часть Принадлежавшая Дзяше Остальное государь велел возвратить вам, но при этом предупредил, чтобы впредь вы были старательны по службе. Кроме того, он приказал моему господину произвести тщательное расследование в связи с обнаруженными долговыми расписками. Все расписки, в которых значатся недозволенные законом проценты, отойдут в казну, а расписки, в которых сумма процентов не превышает дозволенную, будут возвращены вам. Дяляня государь снял с должности, но велел отпустить без всякого наказания. Выслушав письмо водителя, Дзе Джен стал низко кланяться и возносить хвалу государю за небесную милость, а письмо водителя попросил передать глубокую благодарность Вану за его доброту и сказал: «Завтра я съезжу, поблагодарю государя и приеду лично поклониться Вану». Вскоре был официально объявлен императорский указ. В нем говорилось, что чиновники, выполняющие высочайшее повеление, Должны тщательно проверить и описать имущество семьи Дзя. Все, что подлежит передаче в казну, переходит в казну. Все, что подлежит возвращению, возвращается владельцам. Дзя отпускается на свободу. Слуги и служанки, принадлежавшие ше переходят в собственность государства. К несчастью у Дзеляня, кроме бумаг, которые ему возвратили, и кое-какой утвари ничего не осталось, ибо чиновники, производившие опись, растащили все более или менее ценные вещи. Дзелянь, разумеется, радовался, что удалось избежать наказания, и в то же время ему было обидно. В одно мгновение он лишился всех вещей и личных сбережений Фэнзэ, накопленных за многие годы, всего на сумму 50-70 тысяч лянов. Отец его сидел под стражей в приказе парчевых одежд, фэнзе болела и все это усугубляло его горе. А тут еще дзяджен вызвал его к себе и набросился с упреками. «Я был занят по службе и не вникал в хозяйственные дела, поручив их тебе и твоей жене». «За отца, разумеется, ты не в ответе, но кто, скажи мне, на милость отдавал деньги в рост? Кому принадлежат долговые расписки с двойными процентами? Ведь неприличествуют таким людям, как мы, заниматься ростовщичеством. Не так уж важно, что расписки конфискованы, и мы потеряли деньги. Хуже, что о нас может пойти дурная слава». «Я не посмел бы злоупотреблять своим положением», — оправдывался Дзялянь, опустившись перед Дзядженом на колени. «Надо допросить Лайда, Усиндена, Дайляна и прочих, тех, что вели запись приходов и расходов. Расходов за последние годы из общей семейной казны было куда больше, чем приходов, поэтому и пришлось залезть в долги. Госпоже, об этом известно, можете справиться у нее. А что за деньги отдавались в рост, я понятия не имею, нужно спросить Джоу-Жу и Иванера». — Где уж тебе знать, что творилось в доме, если, судя по твоим же словам, тебе неизвестно, что делалось в твоих собственных комнатах? — воскликнул Дзе Не Нет, толку от тебя не добьешься. Ведь ты сейчас не занят никакими делами, а даже не удосужился разузнать, что с отцом и со старшим братом. Слова Дзе до глубины души обидели Дзеляня, но он не осмелился перечить и, едва сдерживая слезы, покинул комнату. Наши деды с усердием служили, и благодаря этому снискали славу с горечью, — думал дзя -Джен. А мой брат и племянник преступили законы и лишились наследственных титулов и званий. Среди потомков не оказалось ни одного достойного. О небо, великое небо, как могло ты допустить такой позор семьи Дзя? Милостью государя мне возвращено все мое достояние, но разве смогу я один содержать обе наши семьи? Как утверждает Зялянь, в семейной казне не только нет денег, но мы еще влезли в долги. Значит, мы разорены уже несколько лет, только слава одна, что богачи. А я, глупец, ничего не видел. Не умри, сын мой Дзяджу, у меня была бы какая-то опора. А Бау Юй хоть и вырос, но так и остался никчемным. Из глаз Дзяджена полились слезы, омочив полохалат. «Матушка уже стара, а я по-настоящему о ней не заботился. Доставлял ей одни огорчения, — продолжал размышлять Дзяджен. Нет мне за это прощения, и винить некого, кроме себя самого. Эти печальные раздумья были прерваны приходом слуги, который доложил, — к вам пожаловали, друзья. Дзяджен выразил признательность всем, кто пришел, не покинул его в несчастье и промолвил. «Беда обрушилась на нас, потому что я не сумел должным образом воспитать детей и племянников, как следует наставлять их. Мы давно знаем, что ваш старший брат Заше вел дела не по закону», — заметил один из друзей, — «что Дзяджен распутничал и самовольничал, ведь это позор». «Куда хуже, чем провиниться по службе. Мало того, что они сами попали в беду, так еще и на вас навлекли неприятности». — Люди часто приступают законно, ведь не всякий раз цензоры докладывают о них государю, — проговорил кто-то. — Наверняка господин Дзяджень кого-то обидел, вот и решили ему отомстить. — Цензоры тут ни при чем, — сказал один из друзей. — Все дело, говорят, заварили ваши слуги, связались с какими-то негодяями и своей болтовней помогали им распространять слухи. Без доказательств цензор не стал бы докладывать государю, а получил он их от ваших же слуг. Но как могли слуги на такое пойти? Оказаться столь неблагодарными. — Этих негодяев зря кормят, — сказал тут кто-то. — Здесь все свои, я могу говорить, без утайки. Когда вы служили в провинции, о вас шла такая дурная молва, что даже я готов был поверить в вашу корысть. И виной тому опять-таки слуги. Вам следовало поостеречься. Сейчас вашу семью не тронули, но если случится еще что-нибудь, государь не простит, и дело может кончиться плохо. «Что же именно обо мне говорили?» — спросил взволнованный дзя «Точно сказать не могу», — отвечал друг. «Но толковали, будто вы заставляли подчиненных вымогать деньги у населения. Могу поклясться самим небом, что у меня и мысли подобной не было», — вскричал дзя «Это все слуги мои безобразничали, из-за них и вышел скандал. Отвечать приходится мне. Сейчас вам бояться нечего», — возразил кто-то. «Проверьте управляющих и слуга, если кто-нибудь творит беззаконие. Накажите». В это время вошел привратник и доложил, господин Сунь прислал человека и требует вернуть деньги, которые ему задолжал старший господин Дзеше. — Ладно, знаю, — ответил Дзе Джен, окончательно расстроившись. «Мы давно слышали, что ваш зять Сунь шао дзу негодяй, заметили друзья, оказывается, так есть. У тести беда, а он вместо того, чтобы навестить, посочувствовать, еще осмелился требовать деньги, правда, возмутительно. Что о нем говорить?» — с горечью произнес Дзя-Джен. «Мой старший брат сам виноват, что выдал за него дочь. Мало от него племянница терпит, так теперь он за меня взялся». Вошел Сюэк и обратился к дзя Джену. «Мне только что стало известно, что начальник приказа парчевых одежд Джао Цзюань собирается действовать в соответствии с докладом цензора, и тогда господам Цзяше за Цзядженю не сдобровать. Придется вам, господин Цзяджен, поехать попросить Вана, чтобы уломал этого Джао, — посоветовали друзья. Иначе ваши семьи будут окончательно разорены». Цзяджен поблагодарил за совет, и все друзья удалились. Уже в сумерке дзя справился о здоровье матушки Дзя и, убедившись, что ей лучше, вернулся к себе. Мысль о том, что дзя и его жена занимались расставщичеством, не покидала дзя и возмущению его не было предела. Однако фэн Цзы и так лишилась всего имущества, да к тому же была больна, поэтому дзя счел неудобным с ней объясняться. За ночь не произошло ничего достойного упоминания. А на следующее утро дзя отправился во дворец отблагодарить государя за милость, после чего побывал во дворцах Байдзинского и Сипинского ванов с просьбой помочь старшему брату и племяннику. Сановники обещали сделать все, что в их силах. Съездил также дзя к некоторым сослуживцам, просил покровительства. «А сейчас вернемся к дзя -ляню. Разузнав, что отцу и старшему брату помочь нельзя, дело зашло слишком далеко, Дзялянь возвратился домой. Пинер, плача, хлопотал около фэнзе Увидев, что жена еле дышит, Дзялянь не решился обрушиться на нее с упреками. «Обеща говорить не стоит, их все равно не вернешь». — промолвила со слезами Пинер. — А вот доктора госпожа пригласить надо. Нзелянь плюнул с досадой и бросил в сердцах. — Я за свою судьбу не могу поручиться, а тут еще с ней возись. Глазами полными слез Фензе с укором взглянула на мужа, а как только он вышел, сказала Пинер. — Ты что, маленькая? Неужели не понимаешь нашего положения? Раз уж дело приняло такой оборот, незачем обо мне заботиться. Лучше бы я умерла. «Об одном молю в память, обо мне вырасти и воспитать, ау-дзе. Тогда и в загробном мире я с благодарностью буду вспоминать о твоей доброте». Пенер разрыдалась. «Не будь глупой!» — прикрикнула на нее фэн -дзе. «Все меня осуждают, только прямо об этом не говорят. Не отдавай я денег в рост, виноватыми считали бы слуг, распускавших сплетни, а вовсе не меня. Я так старалась не искать уважения. Пеклась о своем добром имени, а оказалась хуже всех». Говорят, старший брат джень пытался чью-то жену сделать своей наложницей, а она взяла и с собой покончила. В этом деле замешан Джан. Понимаешь, о ком речь? Ведь если это дело раскроется, моему мужу не отвертеться. Да и как мне тогда смотреть в глаза людям? Я так хочу умереть, но покончить с собой не хватает решимости. А ты еще хочешь доктора приглашать? Заботиться сейчас о моем здоровье может лишь мой враг, а не друг». Слушая все это, Пенэр совсем приуныла и, опасаясь, как бы фэнзе что-нибудь с собой не сделала, ни на минуту не оставляла ее одну. К счастью, матушка Дзя не знала всех подробностей дела, и самочувствие ее немного улучшилось. Убедившись, что Дзя-Джэну ничто не грозит, глядя на Бао-Ю и Бао-Чай, которые ни на минуту не оставляли ее, старая госпожа постепенно успокоилась. Она очень жалела свою любимицу фэн Дзэ и приказала Йон-Ян, «Возьми кое-что из моих вещей и отнеси, Фэн-Дзэ. Дай немного денег, Пинэр. Прикажи, чтобы хорошенько заботилась о своей госпоже. А я чем смогу, буду им помогать». Еще мачеха Дзя приказала госпоже Ван заботиться о госпоже Син. Вскоре все строения дворца Нинго перешли в казну, имущество поместья и прислуга были переписаны и конфискованы, матушка Дзя распорядилась послать коляску за госпожой Ю и ее невесткой. Из обитателей некогда пышного дворца Нинго сейчас остались только эти две женщины, если не считать наложниц Пэйфэн и Силуань. У госпожи Ю и ее невестки не было ни одной служанки. Матушка Дзя выделила для них дом, по соседству с тем, где жила Сичунь, и дала четырех пожилых женщин и двух девочек услужение. Пищу и все необходимое им приносили с главной кухни дворца Жунго. Одежду и другие вещи посылала матушка Дзя. Деньги на мелкие расходы они получали из общей семейной казны наравне со всеми обитателями дворца Жунго. Дзяше, Дзядженю за Дзяжуну, которые находились под стражей в приказе парчевых одежд, из дома ничего послать не могли, так как семейная казна была пуста. У Фэнзе тоже ничего не было, а Дзялянь оказался в долгах. Дзяджен в хозяйственные дела не вникал и заявил, что надеется на помощь друзей. Дзялянь подумал было о родственниках, но не нашел ни одного, кто мог бы ему помочь, так как матушка Се разорилась, а остальные вовсе не шли в счет. Тогда он тайком заложил поместье и землю за несколько тысяч членов серебра, чтобы хоть как-нибудь помочь отцу и брату. Слуги все это видели и без зазрения совести под разными предлогами присваивали немалые суммы денег, поступавших из поместьй. Но об этом мы рассказывать не будем. Итак, род Дзя лишился наследственных должностей. Дзяше, Дзя, Дженни, Дзя сидели в тюрьме, ожидая конца следствия. Госпожа Ю целыми днями плакала, а Фэн Дзя находилась при смерти. Баую и Баочай не покидали матушку Дзя, старались утешить, но разделить ее печаль не могли». Ни днем, ни ночью старую госпожу не покидали тревожные думы. Она вспоминала о прошлом, пыталась представить себе будущее, и слезы на ее лице не высыхали. Однажды вечером, отослав Бау Юя, матушка Дзя собралась силами, села на постели и приказала на всех алтарях Будды в доме воскурить благовоние, а также возжечь благовоние у нее во дворе в большой курильнице, и, опираясь на палку, вышла во двор. Поняв, что старая госпожа будет молиться, Хупора заслала перед курильницей красный молитвенный коврик. Как только зажгли курение, матушка Дзя опустилась на колени, положила несколько поклонов, прочла сутру и, едва сдерживая слезы, обратилась к небу и земле. «Небесный владыка, Бодхисат, я, урожденная Ши, старшая в семье Дзя». — Искренне и чистосердечно обращаюсь с молитвой к тебе и прошу явить милосердие. «Наш род зя в течение нескольких поколений не причинял никому зла. Я сама помогала своему мужу и поддерживала детей, и хотя не умела творить добро, никогда не делала людям ничего дурного. Но сыновья и внуки оказались надменными и расточительными, распутными и праздными, не дорожили дарованными им небом благами и в результате лишились всего, чем владели». Сейчас мои дети в тюрьме. Это большая беда, во всем виновата я грешная, ибо не получала должным образом сыновей и внуков. Владыка неба, молю тебя помочь моим детям вновь обрести счастье, а больным не спасать здоровье. Пусть я одна понесу кару, а детей моих пощади. «Владыка неба, услышь мою искреннюю мольбу! Даруй мне скорее смерть, дабы я тем самым могла искупить грехи моих детей!» Окончив молитву, матушка Дзя в голос заплакала. Юаньян и Джанчжоу под руки увели ее в дом, где находились госпожа Ван, Баую и Бау Чай, которые, как полагалось, вечером пришли справиться о ее здоровье. Глядя на матушку Дзя, они тоже заплакали. Баучай была вне себя от горя. Неизвестно, какая участь ждет ее старшего брата, не будет ли он казнен. Свекру и свекрови, хотя и не грозит наказание, в семье все сильнее ощущается упадок. Бауюй по-прежнему болен равнодушен ко всему. Подумав о том, что ждет ее в будущем, Баучай зарыдала еще горше, чем матушка Дзя и госпожа Ван бао тоже одолели грустные мысли. Бабушка даже на старости лет не имеет покоя, а отец и мать, глядя на нее, страдают. Сестры рассеиваются по свету, словно облака по небу. Он вспоминал, как многолюдно было у них в то время, когда они создали бегонию и читали друг другу стихи в саду роскошных зрелищ. «Я тоскую подаю, — размышлял он, — хотя не подаю вида, чтобы не огорчать Баучай. Ей без того не сладко. Брат в тюрьме, мать страдает. Баучай даже перестал улыбаться. От всех этих дум баую и заплакал. Загрустили и служанки, глядя на хозяев. Стали потихоньку всхлипывать. Комнату матушки Дзя сотрясали стенания. Казалось, дрожит небо и земля. Женщины-служанки, находившиеся снаружи, переполошились и бросились к дяджену джену Дзя джен в это время сидел у себя в кабинете, предавшись печальным размышлениям. Выслушав служанок, он со всех ног помчался во внутренние покои. Еще издали, услышав доносившиеся оттуда вопли и плач, он решил, что матушке Дзя плохо и очень разволновался. Но когда вошел, от сердца отлегло. Матушка Дзя была в полном здравии, лишь громко плакала. «Если матушка скорбит, — строго сказал Дзя Джен, — вы должны утешить ее, а не реветь!» Плач тотчас прекратился, все переглянулись, не понимая, как могло случиться, что все вместе плачут. Дзя Джен успокоил мать, а остальным прочел норовоучение. Все подумали, как же так? Мы пришли утешить старую госпожу и сами расплакались. В это время вошла служанка с двумя женщинами из семьи Шихоу. Они справились о здоровье матушки Дзя, поклонились ей и сказали, «Наш старый господин, госпожа и барышня слышали о ваших бедах. Они верят, что все окончится благополучно, и просят господина дзяджена ни о чем не беспокоиться. Наша барышня сама хотела к вам приехать, но не смогла. Через несколько дней у нее свадьба». Матушка Дзя поблагодарила женщину и сказала, «Передайте своим господам от меня поклон. Самой судьбой, видно, нам посланы эти несчастья. Поблагодарите господина и госпожу за заботу и скажите, что я как-нибудь заеду лично поблагодарить. Надеюсь, вашей барышни будет хороший муж. Не знаете, из какой он семьи? Жених не из богатых, зато собой хороший, обходительный». — отвечали женщины. — Мы видели его не раз. Уж очень он похож на вашего второго господина Бауюя. Еще мы слышали, что он ученый и талантливый. — Это хорошо, — обрадовалась матушка Дзя. — Вашей барышне повезло. Жаль, что в ее семье придерживаются порядков, принятых на юге. И мы так и не видели жениха. — Я очень люблю сян -Юнь. И надо сказать, что из трехсот шестидесяти дней в году она жила в нашем доме более двухсот. Признаться, я сама хотела выбрать ей мужа, но без ее дяди не могла, он все время был в разъездах. Но раз Сян Юнь повезло, я спокойно. Так хотелось бы побывать на ее свадьбе, осушить кубок вина. Но, увы, у нас случилось несчастье, и теперь это невозможно. Как я поеду, если сердце мое обливают с кровью? Так что передайте своим господам от меня и всех наших поклон. И непременно скажите барышне, чтобы не беспокоилась обо мне. Я уже стара, и если даже умру, не беда. Я прожила и счастливо. Желаю и вашей барышне жить с мужем в мире и согласии до глубокой старости. При этих словах на глаза старой госпожи навернулись слезы. — Не печальтесь, почтенная госпожа, — успокаивали ее женщины. — Через девять дней после свадьбы барышня с мужем приедет домой, а заодно навестит и вас. Тогда вы с ней увидитесь и, надеемся, порадуетесь ее судьбе. Матушка дзя слушала и кивала головой. Женщины распрощались и ушли. Все тотчас о них забыли, а Бао подумал, почему так устроено, что девочка, как только вырастет, ее сразу выдают замуж. После этого она становится совсем не той, что была. Вот и сестрица Сян Юнь, замечательная девушка, а дядя принуждает ее выйти замуж. Теперь она на меня и не взглянет при встрече. Как подумаешь, об этом жить не хочется. Бао я опечалился, но плакать не стал. Ведь матушка Дзя успокоилась привести о замужестве Сян Юнь. И он сидел молча погруженный в раздумья. Обеспокоенный здоровьем матушки дзядзяджен джен вновь пришел ее навестить. Увидев, что ей лучше, дзяджен джен приказал позвать Лайда принести список слуг и служанок и стал внимательно его просматривать. Кроме слуг и служанок дзя сейчас отошедших к казне, во дворце Жунго оставалось 10 и человек. Из них мужчин более 40. Дзяджен джен приказал их позвать и стал расспрашивать, что им известно о доходах и расходах дворца Жунго за последние годы. Главный управляющий принес расходные книги. Дзяджен проверил книги и убедился, что доходы не могли покрыть расходов. Таким образом, приходилось делать долги, что и значилось в книгах. Он проверил также доходы, поступавшие из поместья, находившихся в восточных провинциях, но и они оказались наполовину меньше, чем во времена его деда, а расходы увеличились почти в десять раз. Зяджан не стал смотреть книги до конца и с досадой воскликнул «Безобразие!» Я думал, что над Зеляня можно надеяться, а мы, оказывается, уже несколько лет живем за счет будущих доходов. С виду же все хорошо. Надо было бережно относиться к казенному жалованию, не делать долгов, тогда не дошли бы до разорения. Но сейчас поздно об этом говорить». Заложив руки за спину, Дзяджен в раздумье расхаживал по комнате. Слуги, видя, что в делах он не разбирается, только зря горячиться, говорили «Не волнуйтесь, господин, не вы один в таком положении. Даже ванам не всегда хватает денег, они только делают вид, будто богатые, кичат свои роскоши, пока в конец не разорятся. Вы хоть благодаря милости государя не лишились своего имущества, а если бы оно перешло в казну глупости, — раздраженно бросил Дзе Джен, — совести у вас нет». «Пока ваши господа жили в довольстве, вы тратили сколько хотели и все промотали. Когда же хозяевам пришлось туго, одни из вас сбежали, другие просят их отпустить. А подумал кто-нибудь из вас о хозяевах? Вот вы говорите, что мне оставили имущество, но не понимаете, что никакими богатствами не вернуть нашего доброго имени...» «Бахвальством ничего не добьешься, раз уж пришла беда валить все на хозяев. Все считают, что Бауэр был заодно с Дзяшей и Дзядженем, а я этого Бауэра в списках не вижу». «Как это объяснить?» «Откуда же ему взяться в наших списках?» — отвечали слуги. «Сначала Бауэр значился в списках слуг дворца Нинго, потом второй господин Дзялянь взял его к себе вместе с женой, как слугу у честного и радивого. Потом у Бауэра умерла жена, и он возвратился в дворец Нинго. Когда вы, господин, еще служили в Ямыне, а старая госпожа и госпожи уехали сопровождать гроб Гуйфэй, хозяйственными делами в доме ведал господин Дзяджень, и он опять привел Бауэра к нам». «А через некоторое время Бауэр ушел. Разве вы можете об этом знать, господин, если не занимаетесь домашними делами? Неужели вы думаете, что в списках всегда все точно указано? У каждого человека есть родственники, и у каждого слуги свои слуги, но не всех же заносят в списки. Вот это и плохо!» — заметил Дзэджен и выгнал слуг, понимая, что не так легко разобраться в этих списках. Он уже знал, как поступить со слугами, но решил подождать, пока освободят Дзяше. Однажды, когда дзя сидел у себя в кабинете, к нему вбежал человек. «Господин, вас срочно требуют ко двору». встревожился и стал собираться в путь. «Если хотите узнать, зачем его вызвали ко двору, прочтите следующую главу».